Юлия Шилова. «Я то, что надо» или «Моя репутация не так безупречна». Сборник. Читает Алёхина Лидия. Пролог. «И горько, и смешно. Вот уж никогда бы не подумала, что стану женой алкоголика. Это страшно. Кто знает, тот поймет. Я выходила замуж по огромной любви. Так мне казалось. Первая юношеская любовь, сумасшедшая страсть, иллюзорные перспективы счастливой совместной жизни. Мы считали, что друг без друга не сможем и дня. Тим был вполне приличным парнем, красавцем. За ним толпами бегали девушки. Я гордилась тем, что он выбрал именно меня, дура. Если бы я знала, лучше бы он выбрал другую. Моя мама как в воду глядела. Предупреждала, что кроме внешности у Тима ничего нет, что он ленивый и абсолютно неперспективный. Разве тогда я могла понять, что именно она имела в виду? Какая, к черту перспектива? Ведь у нас есть самое главное — любовь. А еще моя мама представить себе не могла, что было у Тима в штанах. Ого-го! Мне казалось, любви, страсти и огромного члена вполне хватило бы для безоблачной семейной жизни. Теперь-то я понимаю, что любовь — это здорово. но на одной любви не уедешь. Мужик он или перспективный, породистый, или пусть идет мимо в поисках той, которая будет довольствоваться тем, что он может ей дать. Любовь нужно чем-то подпитывать. В противном случае от нее не остается и следа. В общем, семьи у нас с Тимом не получилось. Да и как можно строить семейные отношения с человеком, который не понимает, что это такое? Я закончила университет, прошла конкурс, получив довольно приличную должность, которая позволяла мне при наличии мозгов успешно двигаться по карьерной лестнице. А Тим по-прежнему ходил, щеголял красивой внешностью, Драконил местных дурочек своим на редкость огромным членом. И не хватал звезд с неба. Я мечтала о собственном жилье, о том, что у нас будет своя квартира. И я ее обустрою, как хочу. А Тим... Ему было все по барабану. Вполне устраивало, что мы живем с его родителями. С моей мамой он не хотел жить принципиально. ведь в его семье все было намного проще. С отцом можно всегда было сесть и распить бутылочку на двоих. Так, от нечего делать. Отец отмазал Тима от армии, сделал ему липовую справку, сунув кому-то семейные сбережения, и прокатило. В их семье армия приравнивалась к тюрьме. Как можно отдать единственное чадо Непонятно куда и непонятно зачем. Единственное чадо не получило должного образования, так как оказалось неспособно к знаниям. болталась как дерьмо в проруби, мыкаясь с одной работы на другую, нигде не задерживаясь, считая, что все это его недостойно, и у него другое предназначение. Видимо, под своим предназначением он понимал свое якобы огромное достоинство, которое со временем стало меня раздражать. Наверное, это неплохо, когда у мужика постоянно стоит, но не может быть в радость, когда мужик при этом ничего не делает. Ты напашешься, как проклятая, придешь домой, не чувствуя ног, понимая, что завтра ни свет, ни заря опять бежать на работу. а у него стоит. Он отдохнувший, довольный, с бутылочкой пива. Поди плохо, ни проблем, ни забот. Пришло время, и я стала понимать, у Тима просто нет мозга. Обычное, примитивное животное. Вернее, животное умнее, они могут обустраивать свое жилище. Да, если разобраться, Они много чего могут, в отличие от моего мужа. Наверное, Тим должен был родиться дворняжкой. Но там, в небесной канцелярии, что-то напутали и поместили его в физическое тело человека. А зря. «Я хочу взять ипотеку». Однажды сообщила я ему с отвращением, наблюдая, как он вместе с отцом приговаривает бутылочку на двоих, отмечая субботу. Меня страшно раздражала отмазка насчет субботы. Какая ему разница, суббота или воскресенье? Будто он решил расслабиться после трудовых будней. Этих самых будней у него сроду не было, поскольку не работал ни разу толком. — Бери, — безразлично ответил Тим и хлопнул рюмочку. — Ты хоть понимаешь, что это такое? — Она квартиру отдельную хочет взять, — на всякий случай пояснил этому придурку отец. — Круто, — хмыкнул Тим, потянувшись за малосольным огурцом. — Лера, конечно, молодец. Хваткая, — похвалил меня отец Тима. — Повезло тебе, сынок, с женой. Знал, на какую лошадку ставить. — Лер, хочешь вместе с нами выпить рюмочку за эту... Как там эта хреновина называется? — Эта хреновина называется ипотека, — раздраженно отозвалась я. — За эту так называемую хреновину мне придется пахать черт знает сколько лет. Если ваш драгоценный сынок не будет помогать, мне будет очень и очень тяжко. «А кто сказал, что я тебе не помогаю?» «Я помогаю», – как полоумный захихикал Тим. «Я твоя моральная составляющая. Это кажется, что я для тебя ничего не делаю. А по правде я делаю все. Я же люблю тебя». А это, между прочим, охренеть как много. На меня вон как девки западают. А я выбрал тебя. Лерка, то, что у нас будет своя квартира, это, конечно, очень круто. Но если что, ты себя не рви. Мне и у бати неплохо. Всегда есть компания. «А мне у твоего бати плохо». В сердцах произнесла я и покосилась на отца Тима. «Спаиваете вы, сына! Еще как спаиваете! Вы что, не понимаете этого?» «Ты, Лера, глупости-то не говори. Мы, как любые нормальные мужики, можем вечером позволить себе выпить. Тоже мне!» Нашла алкоголиков. «Любому нормальному мужику необходимо расслабиться». «Расслабиться от чего?» «От скотской жизни, которая давится страшной силой!» «Не знаю, как насчет скотской жизни, но ваш сынок живет свое удовольствие и расслабляется от безделья, а не от чего-то другого!» «Ты, Лерка, шибко умная стала!» — заступился отец за сына. «Думаешь, на работу вышла, и тебе все можно?» «Выбрала Тимоху. Терпи и с достоинством неси свой пожизненный крест». «Так ты выпьешь с нами рюмку за субботу? Наливать?» «Нет!» — злобно крикнула я и ушла в другую комнату, которую щедро выделили нам родители Тима для совместного проживания. «Дура психованная!» — крикнул Тим и принялся пить с отцом дальше. Дела на работе у меня шли замечательно, а вот в личной жизни как-то не клеилось. Но свои проблемы я тщательно скрывала. На работе я была для многих примером для подражания, а значит, и по всем другим фронтам для общественного мнения у меня должно быть все хорошо. Исполнилась моя мечта. Я взяла ипотеку, и мы с Тимом переехали в собственную квартиру. Из двух вариантов – большая однокомнатная с просторной кухней и большой лоджией, либо небольшая двушка с балконом, маленькой кухней, но двумя отдельными комнатами я предпочла второй. Все-таки отдельные комнаты много, значат. В моих планах пока не было рожать от Тима детей, зато имелась прекрасная возможность закрыться в комнате и не видеть его пьяную рожу. С каким удовольствием я обустраивала свою квартиру. Ездила в недорогой мебельный магазин и выбирала все, что считала нужным. Тим редко составлял мне компанию. разве что после очередного скандала, чтобы побыть немножко грузчиком или водителем, если, конечно, был трезв. Я по-прежнему много работала, лезла из кожи вон, чтобы доказать свою значимость и продвинуться еще дальше. В Карьерной свистопляски я упустила тот трагический момент, когда Тим стал не просто пить, а напивался. И практически каждый день все больше превращался в тупорылую пьянь. Тогда я еще понятия не имела о существовании алкогольной зависимости. Вот так в один не самый прекрасный день до меня дошло, что я живу с алкоголиком, у которого в молодом возрасте уже даже перестал стоять член, превратившись в орган. исключительно для туалетных нужд. Конечно, я подумывала дать Тиму пинка под зад и развести с ним, но меня мучило непонятное чувство вины за то, что произошло с мужем. Не доглядела, не допоняла. Когда мы с ним познакомились, он был отличным парнем, и я не понимала свою мать, которая убеждала меня, что он не перспективный. Я ощущала только свой потенциал, а потенциал Тима меня интересовал меньше всего, если только в штанах. Самой стыдно, насколько я была недальновидной дурой. Да и мать Тима вечно дула мне в уши о том, что только самая ужасная женщина может бросить своего мужа, злоупотребляющего спиртным. Мол, и в горе, и в радости все в этой жизни возвращается бумерангом. Если я брошу Тима, то всю жизнь проведу в одиночестве. Разговаривать с Тимом о том, что он алкоголик, себе дороже. Ни один алкоголик никогда не признается окружающим, тем более себе, что он алкаш. Срабатывает механизм психологической защиты. Как и любому алкоголику, Тиму нравилось жить в мире алкогольных грез и при этом мотать мне нервы. Как я ни старалась, но при виде этой вечно пьяной рожи У меня не получалось сохранять спокойствие, невозмутимость и даже уверенность в себе. Внутренние комплексы тут же дали о себе знать. Если запил муж, значит, со мной что-то не так. Его отец постоянно долбил, мол, у хороших жен мужья не пьют. Тим запил от того, что я хреновая. Мои доводы о том, что это наследственное, совершенно не действовали. Совместная жизнь становилась все более невыносимой. Тим стал проявлять агрессию. Правда, агрессия началась и с моей стороны. Эта пьяная скотина стала все больше меня раздражать. Мне становилось горько и обидно, что я влезла в жуткую кабалу, Сутки напролёт провожу на работе, а эта пьяная сволочь позволяет себе повышать на меня голос в моей собственной квартире. Что я только не делала, как не боролась с этим злом, все бесполезно. И прятала найденные в доме бутылки, и выливала их содержимое, тем самым провоцируя алкоголика все больше и больше на агрессию. И по-хорошему, и по-плохому пробовала. Пыталась доказать Тиму, что это болезнь, что он зависим, что нужно лечиться. Взамен получала одни оскорбления и упреки: Мол, мне самой лечиться нужно. Я слишком много работаю, и на семью мне наплевать. Если я перестану работать, как мы будем оплачивать квартиру? Придурок, ты хоть немного понимаешь, во что я влезла. Ты догоняешь, что я взяла ипотеку. Да ты достала своими упреками. Жили нормально у бати, но тебе вечно мало. Целыми днями ипотека, ипотека, ипотека. Меня уже тошнит от твоей ипотеки, честное слово. тебя от водки тошнит идиот тебя тошнит а мне платить лучше бы на работу устроился чтобы хоть как то помочь мне тащить эту лямку а не бухал целыми днями больно мне надо задницу рвать честно признался тим рассмеялся мне в лицо и отправился на поиски водки когда он ушел Я подумала о том, что Тим не только разрушил свою жизнь, но и рушит мою. Я все больше теряю контроль над собой. Каждый день срываюсь, плачу, ловлю себя на мысли, что вообще не хочу жить. Жизнь проходит мимо, а ведь я молодая. Хочется пожить для себя, узнать, что такое счастье. Когда окончательно накипело, я собрала вещи Тима, выставила его за дверь и отправила жить к родителям. Но прошло пару недель, он вернулся такой несчастный и, главное, трезвый. Стал говорить, что любит меня, что бросил пить, что просто умрет без меня, просил за все прощение. И я наивная, простила. Поверила, что все будет хорошо, что он станет таким, как раньше. Но идиллия продлилась всего лишь сутки. Я ушла на работу, и все завертелось по новой. Я вновь спасала Тима, набивала очередные шишки и приходила к мысли о том, что свинья везде найдет грязь. Люди не меняются. Никакое лечение не помогает. Дура я законченная. Лучше бросила бы его раньше и узнала, что такое быть счастливой, а не жить в аду и засыпать на успокоительном. Нужно было никого не слушать и не этого идиота спасать, а себя и здоровье бы сохранила и жизнь не растратила впустую. Его жизнь — это его жизнь. Чтобы выпить, не нужно искать причину или предлог. Бороться с алкоголиком можно только одним способом – уйти от него. Я поняла. Нет смысла тратить свою жизнь на исправление неисправимого. И не моя вина, что до встречи со мной этот человек не был алкоголиком. Я его таким не делала. С такими, как Тим – Есть только один метод борьбы — гнать нахрен. В очередной раз выгнав разбушевавшегося Тима на пинках к родителям, я выпила на ночь успокоительное, хоть поспала нормально. Утром я отправилась на работу, стараясь выбросить из головы мысли о своей нелегкой судьбе. Меня вызвал начальник, и я внутренне подобралась, чтобы казаться спокойной и уверенной. В кабинете босса я с ужасом узнала, что меня сократили, что наша фирма почти банкрот. «Как же так? У меня же ипотека!» «У нашей фирмы тоже масса долгов», ответили мне. «Вы в последнее время настолько были поглощены своими проблемами, что даже не заметили, как наша фирма оказалась в полной заднице. Я собрала вещи со своего рабочего места, положила их в картонную коробку и пошла к выходу на ватных ногах.